Часть вторая. Спитамен. Тяжелые воды Окса отливали темной синевой между покрытых снегом берегов. С трудом преодолевая течение, через реку густой стаи шли лодки, маленькие и большие, тянулись плоты, плыли лошади, напряженно поднимая над водой головы. Пестрае войско Бесса, персы, бактрийцы, согды, кочевники Даки, жившие по эту сторону Окса, спешно уходила от Александра. Бесс переправился первым. Он никак не мог избавиться от чувства погони за спиной. Сидя на большом рыжем коне, Бесс ждал, когда переправятся его отряды. Время от времени он кричал резким голосом, приказывая торопиться. Черные глаза его с блестящими голубыми белками беспокойно следили за судами, одно за другим пристающими к берегу. Нервная дрожь проходила по его медно-смуглому, тронутому рябинками лицу. Наконец, последние отряды высадились на берег, кони, отряхиваясь, выходили из темной воды. «Сжечь суда!» — приказал Бес, махнув рукой вдоль берега. «Сжечь все!» «Ничего не оставлять, ни плота, ни челнока!» Войско, не задерживаясь, уходило в глубину сагдийской страны, направляясь в долину Кашкадарьи, к городу Навтаке. Шумные гурьбой, не знающие строгого порядка, скакали кочевники. Более стройные и молчаливо шли персы, медийцы, отряды дальних азиатских племен, уведенных Дарием. Отчетливо сохраняли строй эллинские наемники, служившие Дарию и теперь оставшиеся в бегущих войсках Бесса с нетвердой надеждой получить свою плату. Бесс угрюмо поглядывал на своих спутников персидских и сагдейских вельмож, Проверял поредевшую свиту. Тучный с сатрап Арахозии Идет с отрядом арахотов, горных индов. На барзан, уцелевший при Гранике, А вот идет Аксиарт, знатный бактриец, со своим войском. Сагдеец Спитамен ведет свою отважную конницу. А где Фратоферн, бывший у с сатрапом Парфии? Где стасанор сатрап Ариев? где автофредат, сатрап мардов и тапуров. Этих напрасно искать в войске Бесса, они у Александра. Александр теперь принимает персов в этеры, в отряды царских телохранителей. Персидские вельможи, служившие великим персидским царям, стоят теперь за спиной македонского царя. Ушли от Бесса и многие бактрийские военачальники. Они велели сказать Бессу, что шли за тем, чтобы отстаивать свободу, а не за тем, чтобы бежать. А если и Бесс бежит от Александра, то им в его войске делать нечего. И теперь они просто разбрелись по домам, ушли в свои высокогорные крепости, решив отсиживаться там, пока в стране свирепствует македонянин. «На кого надеяться?» Бесс, придержав своего рыжего костистого коня, поравнялся с аксиартом. «Где твоя семья, Аксиарт?» «Далеко». Аксиарт махнул куда-то длинным синим рукавом персидского кафтана. «На Сагдийской скале. Я за них спокоен». Бесс кивнул головой. «Это хорошо. Но почему ушли бактрийцы?» Аксиарт вздохнул, помолчал, словно прислушиваясь к легкому хрусту снега под копытами коней. «Наверное, потому что надоело воевать без победы». Уклончиво сказал он, прикрыв густыми ресницами свои светло-серые глаза. «Потому что не верят в победу? Или потому что не хотят служить Персу?» «Этого я не знаю. Но думаю, что сейчас нет разговоров о том, кому служить. Надо защищать свою землю, вот и все. Так я думаю». Бесс не ответил. Этот разговор ему не нравился. Аксиарт ускользал из его рук. «Защищать нашу землю», — повторил Бесс. «Да. Защитить то, что осталось. А потом гнать из Персии Македонянина. Дарий не мог этого сделать, а я это сделаю». Бесс взмахнул плеткой. Рыжий конь крупным галопом ушел вперед. Аксиарт, прищурясь, глядел ему вслед. «Из Персии», — думал он. «А что нам за дело до Персии?» Бесс догнал и окликнул Спитамена. Сагдейц молча направил к нему коня. Кони шли рядом, без украдкой искоса поглядывал на Спитамена. «Бактрийцы ушли», — начал Бесс, стараясь говорить спокойно. «Персы ушли. Кому верить?» «Тому, кто остался», — ответил Спитамен. Смуглое с тонкими чертами лицо Сагдейца было задумчиво. Но в голосе его звучала твердая решимость, и Бесс почувствовал это. «Александр прошел так далеко потому, — продолжал Бесс, — что никто ему по-настоящему не сопротивлялся. Через меня он не перешагнет. Только бы соратники мои мне не изменили». «Я нашему делу не изменю», — сказал Спитамен. «И этот ответ не понравился Бессу. Он ведь не сказал, я тебе не изменю, Бесс». «Рыжий конь помчался дальше». «Да, я нашему делу не изменю». — хмуре тонкие черные, сходящиеся у переносицы брови, — думал Спитамен. — Я не сложу оружие, если даже сам бес сложит его. Если откажутся воевать все и персы, и бактрицы, и согды, я и тогда не сложу оружие. И если жена оставит меня из-за этой войны, я все-таки не сложу оружие. Но жена... Гордая красавица из семьи персидских царей, жена Спитамена — не понимает его и не хочет понимать. Его борьба с Александром кажется ей бессмысленной, ведь даже ее знатные родственники отказались от этой безнадежной борьбы. На крутом повороте дороги спитомен оглянулся. Далеко позади, в прозрачной морозной синеве, таяли оранжевые отсветы костров, отмечая линию реки. Это горели челны и плоты на берегу Окса. «Нет». Чтобы не говорила жена, как бы не гневалась она и как бы не порицали Спитамена и ее персидские родственники, он пока есть силы будет биться с ненавистным врагом, топчущим родную землю. Только вот как успокоить сердце, как заглушить хоть немного мучительное чувство неистребимой любви к этой женщине, которая держит его в плену уже столько лет. Как томящий недуг, как рабство — освободить от которого может только смерть. А потерять это рабство страшнее смерти. Спитамен старался думать о предстоящих сражениях. Ярость закипала в душе, как только он вспоминал об Александре, захватившем земли Азии, земли Бактрии и теперь подступающем к Согде. Старался думать о том, где он разместит свою конницу, как обеспечит провиантом и фуражом. Но, крадучись с коварством, ненадежного счастья, сердце постепенно захватывали воспоминания недавних дней, последних дней в его родном доме. Теплая тишина, ароматный дымок алебастровых светильников, ласковое прикосновение пушистых темно-красных ковров. Из глубины покоев, отводя завесу тонкой рукой, является женщина, легкая как видение. — Я ухожу сражаться с Александром, — сказал ей спитамен Жена еле взглянула в его сторону. «Зачем?» спитамен вскочил. «Как зачем?» «Защищать Согду!» В ответ лишь небрежное движение руки. «Да!» — твердо повторил спитамен «И ты будешь со мной!» «Я?» «Где?» «Со мной на войне, в лагере, там, где буду я, и ты, наши дети, со мной!» «Со мной!» — повторил спитамен «Я не могу оставить вас без своей защиты!» Жене пришлось подчиниться. Но с каким горем, с какими слезами покидала она свой богатый дом. Какие обидные слова она говорила Спитамену. «Защищать Согду? Зачем? Столько лет жили под властью персов, а теперь будем жить под властью македонин. Ну и что же? Кому нужна та свобода, которую ты собрался защищать? Кому? Мне? Тебе? Нашему народу? Мне? Жена пожала плечами. «Мне она не нужна. Народу? А какое мне дело до вашего народа?» «И так всегда. Самое сердце». Глухой топот идущей конницы вернул спитомена в снежную, начинающую темнеть равнину. И стоптанный снег, холодный ветер устал из шаг коня. И лиловые с черными морщинами скалистые холмы на горизонте. Бесс не терял времени. Собирал войско, призывал народ восстать на защиту родной земли. Запасался провиантом и оружием. Бактрийский сатрап, назначенный царем Дарием, Бес из рода Ахеменидов, был известен не только в Бактрии, но и в Согде. Народ Согды и Бактрии, напуганный приближением Македонина и угрозами Беса, спешно вооружался. Однако союзники Беса, знатные бактрийцы и сагдийцы, были смущены. Без действовал, не советую с ними, не выслушивая их. Он только приказывал. Они удивлялись и гневались, подозревая неладное. И вскоре наступил день, когда подозрения их подтвердились. Без созвал союзников на военный совет. «Наконец-то!» — сердито думал Спитомен. «Послушаем, что он скажет». На площади небольшого сагдейского города был раскинут огромный шатер, украшенный пурпуром. Над входом висело вышитое золотом крылатое изображение солнца, божества персов Ахурамазды. Вокруг, на притоптанном грязном снегу, толпились вооруженные персидские воины. Возле шатра стояла стража. Спитамен остановил коня, нахмурился. Что такое он видит перед собой? Уж не вернулся ли сам царь Дарий? Это его шатер. Спитамен спешился, велел своему отряду всадников — «Не отходить далеко, устроиться где-нибудь здесь же, на площади». И тут же увидел Аксиарта. Аксиарт хотел подъехать на коне к самому входу в шатер, но его задержала стража. К шатру царя Артаксеркса, царя всех стран, нельзя подъезжать на коне так запросто, словно к шатру какого-нибудь бактерийского военачальника. Аксиарт растерянно отдал коня конюшему. Спитамен увидел его застывшее в изумлении лицо. «Царя всех стран? Артаксеркса?» Глаза их встретились. спитамен жалобно сказал Аксиарт, — «объясни мне». «Я это предвидел», — ответил спитамен бледнее от гнева. «Но когда же это случилось? Как?» В шатер величаво прошли в богатых кафтанах персы придворные царя Дария, оставшиеся в живых после всех битв, беспорядочных отступлений и скитаний по огромной азиатской стране. Спитамен и Аксиарт переглянулись. «Что ж, пойдем и мы», — пожав плечами, сказал Аксиарт. В шатре было тесно, всюду сверкало золото, на расшитых кафтанах вспыхивали огоньками драгоценные камни на ножнах акинаков. Прозрачные зерна ладана таяли на раскаленных углях очага, лиловые волокна ароматного дыма, Рели над головами. «Все как у царей», — насмешливо сказал Спитамен. Аксиард опасливо оглянулся. «Молчи, Спитамен, кругом персы». В шатер вошел молодой, широкоплечий военачальник племени паратакенов Катен. «Где Бес?» — громко и грубо спросил он. «Что тут происходит? В какую игру играют?» Сразу несколько персов Обернулись к нему. «Бесса нет больше», — надменно сказал один из них, подняв крутую бровь. «Есть царь всех стран Артаксеркс, Ахименит». «Что?» — Котен засмеялся. «Бесс, царь всех стран? Где он?» Кресло царя, стоявшее на возвышении, было пусто. Перцы отвернулись, Котен растерянно посмотрел вокруг. «Спитамен, Аксиарт, что все это значит?» — Надеюсь, скоро узнаем, — ответил Спитамен. — Вот, смотри. Из глубины шатра торжественно вышли персидские вельможи. Спитамен узнал среди них барсаента и Сатибарзана, все в богатых придворных одеждах, но с мечами у пояса. Наконец появился Бес. Он шел медленно, как подобает царю. На голове у него возвышалась царская тиара. Царь Артаксеркс Ахеменид, царь всех стран и народов. Голос глашатая прокатился над затихшим залом. Но как же это, клянусь богами! Раздался одинокий голос Катена. Персы постарались оттеснить его в дальний угол шатра, что-то сказали ему, видно, пригрозив. Катен негромко, выругавшись, повернулся и вышел. Чуткое ухо спитамена уловило глухой топот коня. Катен умчался. Бес величаво прошел к золотому креслу, сел. Придворные окружили его, и тут же один за другим принялись отдавать ему земной поклон, как кланялись Дарю, получая взамен царский поцелуй. Убийца Дарья! С отвращением и негодованием подумал Спитамен. Убил царя лишь для того, чтобы самому стать царем. Спитамен в тяжелой печали опустил глаза. У персов снова царь. И если Бес победит Александра, в где снова быть под персидским игом. Этого нельзя допустить. Спитамен вывел свою конницу на дорогу войны не для того, чтобы защищать власть персидских царей. Бес бросал острые, как дротики, взгляды в окружающую толпу. Вот глаза его отыскали Спитамена. Ждут, требуют. Спитамен не тронулся с места. Брови Бесса грозно сомкнулись над переносием. Спитамен не шевельнулся. Черные глаза с большими белками ринулись в сторону Аксиарта. Аксиарт дрогнул. Подошел к трону нового персидского царя, неуклюже поклонился, получил поцелуй и, смущенный, покрасневший от усилия земного поклона и от стыда, смешался с толпой. А вот идут и другие бактрийцы, сагдейцы. Могучий бактриец Хориен, владелец огромной скалы, которую так и зовут скалой Хориена, стоит и кусает ус, не зная, как ему поступить. Спитамен, чувствуя, что задыхается от гнева и нестерпимой обиды, не оглядываясь, вышел из шатра. Военный совет. Возведение на трон Беса, персидского царя? Сагдеец, Спитамен, никаким иноземцам служить больше не будет. Спитамен, Остался ночевать в лагере среди воинов своей конницы. Бессонная стража охраняла лагерь. Поздно ночью, когда во второй раз сменились сторожевые посты, явился Хориен. спитамен который ни на минуту не сомкнул глаз, не очень удивился его появлению. — Я видел, как ты ушел, спитамен хриплым, простуженным голосом сказал Хориен. — Я понял тебя. спитамен протянул ему руку. Но если ты пришел сегодня ко мне, то я тоже понимаю тебя, Хориен. Они уселись у тлеющих углей очага. — А что ты думаешь делать, Спитамен? То, что думал раньше, сражаться. — Под знаменем царя Артаксеркса? Я не знаю такого царя, Хориен. Да и хватит с нас иноземных царей. — Бес. Из царского рода Ахеменидов. Я Хориан не собираюсь воевать за царские права ахименидов. Зачем? Чтобы снова стать их данником, подчиняться их сатрапам, потерявшим всякую совесть. Хориан угрюмо теребил свою подернутую серебром бороду. Ты, спитамен забывая, что на нашей земле Македонянин, нам одним не выстоять перед ним. А ты уверен, Хориан, что Бэс не выдаст нас? Македонину, чтобы купить его милость. Да и какой смысл нам повиноваться Бесу, если он, так же как Дарий, все время отступает, бежит от Македонинина? А разве можем мы отступать сейчас, когда враг идет по нашей земле? — Пожалуй, ты прав, — угрюмо ответил Хориан. — Бес может только помешать нам. Надо избавиться от него. А в это время в лагере послышался топот коней голоса приехал со своим отрядом Аксиард. Он шел между палаток сутулись, словно стараясь казаться меньше и незаметней. Вот отцветых костров на его персидском кафтане вспыхивали алые блики. И едва Аксиард отогрел над очагом спитамена свои озябшие руки, в лагере появился Катен. Не прошло и часа, как сюда примчались и другие военачальники союзных племен. И здесь Глухой зимней ночью, в настороженной тишине военного лагеря Спитамена, знатные властители Сокда и Бактрии решали судьбу своей древней, прекрасной и богатой, своей родной земли. «Друзья мои!» — голос Спитамена дрожал от волнения. «Оглянитесь, нас много. Мы поднимем народ всех племен от Каспия до Инда. Земля наша обширна, и сила наша велика. Друзья мои!» Если мы все поднимем наши мечи, то не только Бес, но и сам Александр не устоит перед нами. Царский поцелуй В эту зиму войско Александра отдыхало в Геркании, благословенной богами земле. Македонине захватили всю огромную равнину до самого Герканского моря, в котором обнаружили изобилие всякой рыбы. Измученная погоней за Дарием и тяжелым переходом через горы македонское войско, как лавина свалилась в Герканию, захватило все герканские города и богатые съестными припасами селения, которые они назвали счастливыми. Люди здесь и в самом деле жили безбедно, благодаря своей плодородной земле. Закрома ломились от хлеба, а хлеб этот и сеять было не надо». После жатвы в поле оставалось множество колосьев, их зерна осыпались и засевали ниву, обеспечивая обильный урожай. Македонии не нашли в этих селах огромные сосуды с виноградным вином. Оказалось, что здесь каждая лоза дает целый метрет вина. Обнаружены были кладовые, полные сушеных винных ягод. Здесь нередки были смоковницы, с которых снимали по десять медимнов урожая. Поселяне не скрыли от македонин из запасов дикого меда, который, по их словам, течет, свистев растущих в лесу деревьев, похожих на дуб. Голодное усталое войско разместилось на герканской земле, как могло и как хотело. Александр запретил разорять Герканию, но пребывание многих тысяч вооруженного, измученного, наголодавшегося люда уже само по себе было тяжким разорением. Александр поселился в главном городе страны, в Задракартах, в Царском дворце. И, как всегда, в перерывах между сражениями начались жертвоприношения, эллинские празднества с гимнастическими состязаниями, которые были так угодны эллинским богам. И здесь, в первый же день празднеств, произошло то, что Александр давно подготавливал. На царском Перу собралась вся македонская, эллинская и персидская знать. Персов было уже немало среди эторов телохранителей македонского царя. Они появлялись здесь один за другим, одни пришли еще при жизни Дарья, увидев, что Дарий теряет царство, другие после его смерти, отчаявшись в сохранении персидской державы. Третьи хоть и с запозданием присоединялись к войскам Александра на его военных дорогах. И вот сегодня, перед тем, как идти на пир, Александр пожелал, чтобы ближайшие друзья ввели проскинесис, земной поклон царю, как это было принято у персов. Во дворце было тесно от гостей, в зале, убранном с восточной роскошью, пурпурные покрывала на ложах, ковры, венки, благовония, все было готово для царского пира. Но царь еще не выходил из своих покоев. Перцы держались с достоинством и несколько надменно, но их яркие одежды уже не затмевали роскошных нарядов македонин, царских друзей. Старые македонские военачальники, этеры и полководцы царя Филиппа чувствовали себя чужими в этой странной, не то эллинской, не то персидской толпе. «Смотри, Азандр, тут уже и Аксафар, брат Дария. когда и откуда он явился». Не все ли равно когда? Они являются как сорняк в хлебе. Помнишь, Клит, как эти персы дрались против нас у Граника? А теперь они приходят и занимают наши места. Мы уже почти не видим своего царя. Они окружают его, они едят с ним за одним столом. А ведь он когда-то приходил к нам в лагерь и сидел у костра вместе с нами. Да, теперь ему нравятся персидские поклоны до земли. «Эх, Азандр, мои глаза не могут на это смотреть, кровь закипает во мне. А что ты, Мелиагр, думаешь обо всем этом?» «Что делать, что делать, друзья? Персы кланяются, будем кланяться и мы. Мы и под вражьими копьями не гнули спины. А здесь, Клит, придется». Так они сидели за отдаленным столом, вздыхали, сетовали, покачивая бородами. Изменился их царь, полюбил персидскую роскошь, персидские обычаи, а им, Македонянам уже и доступа к нему нет. Кратер остановил их. — Тише, друзья, вы в гостях у царя, не забывайте. Кратер не признавал персидских обычаев, он не хотел надевать длинные персидские столы даже и на праздник. Александр не обижался на него за это Кратер отлично служил ему на войне Был одним из самых надежных его военачальников А если он не изменяет ни македонской одежде Ни старым македонским традициям То Александру это было даже выгодно Кратер стал как бы связующим звеном Между царем и старыми македонинами Которые безоговорочно доверяли Кратеру И ни за что не хотели признавать никакой дружбы с варварами Появился Гефестион, высокий, стройный, в длинном персидском наряде лилового шелка, он, любезно улыбаясь, перебрасываясь приветствиями, проходил среди гостей. Гости почтительно кланялись всемогущему другу царя, но взгляд Гефестиона ни на ком не задерживался, он искал Колесфена. Колесфен, племянник Аристотеля, прибыл к Александру с одним из эллинских посольств. Аристотель посоветовал ему сопровождать Александра на восток с тем, чтобы как очевидец написать историю его похода. Сначала Колесфен и царь ладили между собой. Колесфен восторгался военным талантом царя, его бесстрашием, его победами. Он писал в своей истории, что у берегов Помфилии море легло к ногам царя, словно принося земной поклон, и что перед битвой под Гавгамелами царь обращался к Зевсу, и Зевс помог ему, как своему сыну. Но постепенно их отношения изменились. Гордый элен Алинфинин, держался независимо и с большим достоинством. При всяком удобном случае он находил способ показать царю, как он презирает ту низкую лесть, которой некоторые люди окружили царя. Ему не нравилось персидское окружение царя. Он подсмеивался, над персидскими обычаями, которые перенял царь. Александр видел это, и теперь, хоть и скрывал свой гнев, он очень редко улыбался Колесфену. Колесфен стоял на террасе, навалившись на перила своим тучным телом. Рядом, блестя золотом и драгоценностями, стоял Филота, сын Пармениона. Гефестион хотел было подойти к ним, но имя царя, произнесенное Колесфеном, остановила его. «Слава многих людей зависит еще и от того, как их сумеют прославить. Важно, — со снисходительным видом говорил Калисвен. иной получает по достоинствам своим, а иной, совершив гораздо более славных дел, уходит в безвестность, потому что не нашлось человека, который сумел бы сказать о нем должное. Так и Александр, и дела Александра зависят от меня» его историка. Я прибыл сюда, чтобы прославить царя. И если Александр станет равным богам, то не по лживым рассказам Олимпиады о его рождении, а по той истории, которую напишу я. Да, пожалуй, это так и есть. Задумчиво отозвался Филота. Но оценит ли Александр твою услугу? Он уже не раз доказывал свою неблагодарность людям, которые верно служили ему и сделали его тем, что он есть сейчас. И после короткого молчания спросил, «А кого из героев чтят в Афинах особенно?» «Гармония и Арестогетона ответил Калисфен: «Тех, что убили сына тирана, Пизистрата?» «Да, тех самых. Они убили тирана и уничтожили тиранию в Афинах». Филота снова помолчал, будто подбирая слова. «Скажи, Каллисфен, значит, тирана убийца может найти убежище в эллинских городах?» «В Афинах, во всяком случае, он найдет убежище». «О чем они говорят?» — нахмурец подумал Гефестион. «Что за странные речи у них?» Он вступил на террасу. Собеседники замолчали, Филота как-то растерянно взглянул на Гефестиона, бросил легкую шутку и поспешил уйти в зал. «Я искал тебя, Колесфен», — сказал Гефестион озабоченно. «Царь хочет ввести Проскинесис. «Очень сожалею», — холодно ответил Колесфен. Гефестион, стараясь говорить как можно убедительнее, положил руку на сердце. «Поверь, Колесфен, это делается не из честолюбия, не из жажды излишнего поклонения. Это политика. Ведь Александр теперь не только царь Македонии, он еще и царь Египта» и всей Азии, эти народы привыкли обожествлять своих царей. Только ли политика, Гефестион? Колесфен в своей благородной белоснежной одежде элинов не скрывая иронии, поглядел на лиловое одеяние Гефестиона и на драгоценные браслеты на его смуглых руках. Но Гефестион приводил все новые доводы, убеждая его отдать царю земной поклон. Это укрепит славу царя среди, азиатских народов и его право царствовать здесь. Он принял престол Ахименидов, так должен принять и их почести». «Ты бывал в Афинах?» — Гефестион. Вдруг спросил Колесвен. «Да, Колесвен. Я бывал там в юности в то время, когда Александр жил в Иллирии. Я слушал афинских ораторов и философов. И ты ведь знаешь Аристотеля?» «Я учился у него». «А как ты думаешь, Аристотель, одобрил бы это?» Колесвен насмешливо кивнул на длинную шелковую одежду Гефестиона. «И как ты можешь, Гефестион, меня, Эллена, племянника Аристотеля, просить кланяться по-азиатски? Я люблю Александра, воина, полководца. Ты сам знаешь, как я восхваляю его деяния в своей истории, которую пишу. Но он теряет разум». Слава лишает его рассудка, и вот тщеславию нет границ. Проскинессис невозможно. Я не могу стать варваром. Мы не станем варварами от того, что возьмем у них какие-то обычаи. И если научимся чему-нибудь у них, а у этих древних народов, клянусь, Зевсом есть чему поучиться, то это пойдет нам только на пользу. Проскинессис, например. «Но это нужно для укрепления нашего будущего великого государства, Колесвен». Колесвен нетерпеливо пожал плечами. «Ну, уж если для такой великой цели надо стукнуть лбом у подножия трона, я сделаю это». Он усмехнулся и отошел. Гефестион проводил его тревожным взглядом. Александр делал то, что задумал. Он силен, побеждая врагов, но хватит ли у него сил победить друзей?» Из глубины дворца появились телохранители. Нижние концы их копий были украшены золотыми шарами, похожими на айву, за что их называли айвоносителями. Окруженный свитой в багряных одеждах в зал вошел Александр. На нем была длинная стола, широкий персидский пояс и на голове, на светлых кудрях, высокая тиара персидских царей. Драгоценные камни, словно дождь, сверкали на его груди и на плечах, на поясе его персидского платья. Александр величаво прошел к своему золотому ложу. Он поискал глазами Гефестиона, нашел и кивком головы подозвал к себе. Едва начался пир, едва зазвенели чаши, как философ Анаксарх, человек с выпуклыми наглыми хитрыми глазами и приторной речью, повел неожиданный разговор. «Я думаю, что гораздо правильнее почитать Богом Александра!» Громко так, чтобы все слышали, сказал он, «А не Диониса и Геракла!» Слова были дерзкими и лесть грубой. В зале наступила тишина, кое-кто из гостей переглянулся, пожав плечами. «И не только за множество деяний следует почитать Александра!» Не смущаясь, продолжал Анаксарх. «Бог Дионис» Фивянин. Какое отношение он имеет к македонянам? Геракл родился в Аргасе. С македонянами его связывает только то, что Александр происходит из его рода. Несправедливее ли будет, если не станут оказывать божеские почести своему македонскому царю? Гефестион бледнее следил за настроением в зале. Он знал, что Анаксарх заранее условился с царем о земном поклоне не знал, кто будет поддерживать эту рискованную идею царя. Тутчас стали перцы и медийцы. Это совершенно справедливо. Они хотят сейчас же отдать царю земной поклон. Подняли голос и этары царя, его телохранители, его придворные. Они все хотят сейчас же принести ему, сыну Зевса, божеские почести. Но старые македоняне, И те из македонских военачальников, кто редко бывал при дворе, проводя жизнь свою в лагерях и битвах, ошеломленно молчали. И тогда заговорил Колесвен. «Александр, вспомни об Элладе, подумай. Вернувшись туда, может быть, ты и Эллинов, свободнейших людей, заставишь кланяться тебе в землю? Или Эллинов оставишь в покое и только на Македонии наложишь это бесчестье? А Кире, сыне Камбиза, рассказывают, что он был первым человеком, которому стали кланяться в землю. Но следовало бы вспомнить, что Кира победили скифы, люди бедные и независимые. Дария, сына Гестаспа, который наследовал царство Кира, опять же скифы. А Дария Кадамана, нашего современника, победил Александр, которому в то время земно никто не кланялся. Александр сидел с пылающим лицом, но не прерывал Колесфена. Шум голосов, поднявшийся вокруг, заглушил и заставил замолчать строптивого элена Александр будто совсем не слышал, что сказал Колесфен, с улыбкой взял свою золотую чашу, отпил из нее и отдал Гефестиону. Гефестион сделал глоток и отдал чашу соседу, а сам быстро встал с ложа, опустился на колени и поклонился царю, коснувшись кудрями пола. Александр поднял и поцеловал его. Царская чаша пошла по кругу к македонянам, к персам, к медийцам. И все отпевали из нее, кланялись царю и получали от него поцелуй. Кое-где по залу шелестел ропот. — Это ли царь македонский в персидском платье, в персидском поясе? — Целуют персов. — У Александра... Был хороший слух, он многое слышал, но по-прежнему делал вид, что не слышит ничего. Только его четко очерченные губы все крепче сжимались. Чашу передали Колесфену. Гефестион, страдая за Александра, боясь, что Калесвен снова оскорбит царя, затаил дыхание. Что сделает этот человек? Но ведь он же обещал Гефестиону, что совершит этот земной поклон. Калесвен пригубил чашу, и с непринужденной улыбкой подошел к царю. «Но где же проскинесис «Царь! Он не поклонился тебе!» — тотчас закричал один из эторов Диметрий. «Он не поклонился!» Калесвен стоял возле царя, ожидая поцелуя. Александр сделал вид, что увлечен беседой с Гефестионом и не замечает его. «Ну что ж!» — усмехнулся Колесфен. ухожу. «Одним поцелуем беднее». Он отошел независимо и высокомерно. Нежное лицо Гефестиона побледнело, ведь Колесфен обещал. Гефестион посмотрел на царя. Только бы Александр не принял это близко к сердцу. Не все же сразу делается. Но Александр бешено сверкнул глазами вслед Колесфену. Александру надо было, чтобы делалось все сразу, немедленно, и все так, как он решил. Он уже не терпел сопротивления. Однако его быстрый взгляд уловил, как оживились его македоняне, его военачальники и даже многие молодые этеры, которые, казалось, так охотно кланялись ему в ноги. Поведение Колесфена пришлось им по душе. Александр сумел сдержать свою ярость и какое-то время молчал, крепко закусив губу. Справившись со своим гневом, он негромко сказал Гефестиону. «Не надо», — проскинессиса, — «чтобы впредь об этом не было речи». гефестион посмотрел на него с недоумением. «Рано еще», — хмуро ответил Александр, — «отложим на будущее».